Глава 26. Вулкан В древние времена, когда демоны и ангелы были частыми гостями в первичном плане, один из архимагов-эльфов придумал заклинание «Защита от добра и зла». Некоторые противники известного архимага Вариса Золотого считали, будто он получил заклинание от одного из золотых драконов. Ча кровь текла в его жилах. Важно другое. Заклинание работало и спасало пользователей магии от участия быть игрушками в руках и демонов. Правда, против высших демонов эффект был сомнителен. Паладинам и жрецам такое же плетение даровали боги, а опытные воины закаляли свою волю духовными практиками. Магистр особо выделял данное заклинание на занятиях маг-тактики, советуя при встрече с демоном применять в первую очередь. Оно наделяет цель на короткое время защиты от страха, ужаса, очарования и от многих других ментальных способностей демонов. Сай моментально применил данное заклинание. В этом бою заклинания первого круга будут действовать только на него. «Тварь зарычала, не увидев признаков страха у юноши!» и тут же отпрыгнула от широкой струи пламени из рук Сая. Худой демон шустро перемещался по складу между различными ящиками, успевая избегать действий магии. Подловив демона кислотной стрелой, Сай со злостью увидел, как она не причинила никакого урона. В ответ демон использовал одну из своих способностей, и склад накрыла непроглядная тьма. Ты, маг, ничего не знаешь о нас. Тебе надо было бежать в ночь в надежде спастись, а ты решил драться. Тем хуже бы тебя. Демон чувствовал себя уверенно, надеясь зарядиться эмоциями страха от своей будущей жертвы. Юноша оставалась надеяться только на чувства опасности и молниеносные рефлексы. Ночное зрение не поможет против магической тьмы. В этой битве может помочь только его наследие. Как маг он еще слаб против такого противника. Привычно призвав когти, парень без страха наблюдал, как руки и большая часть тела покрываются чешуей. Чувство опасности знакомо кольнуло в спину. Цай успел только поднять руки для защиты шеи головы, как мощный удар откинул его к стене склада. Демон не стал ждать, пока он придет в себя, и начал наносить удары когтями по Сайю. Каждый удар вминал его в земляной пол. Драконья! Ярость! Он ждал, когда она придет к нему и даст силу. Дракон внутри него не может смотреть, как не самый сильный демон победит в битве. Сай со всей силы всадил драконьи когти в бок демона, наслаждаясь диким криком врага. Демон пытался добраться до горла противника своими острыми зубами и когтями, но тот отбивал удары и в ответ вонзал вплоть демона свои когти. Ярость, рёв, кровь и мощные удары. Они, как два боксёра-тяжеловеса, стояли друг напротив друга, ожидая, кто быстрее выдохнется. драка выродок, я сожру твоё сердце и стану сильнее!» Демон весь истекал темной кровью, но не сдавался, стараясь добраться своими зубами до шеи врага. «Сдохни, грязный демон!» Рык, вырвавшийся из глотки Сая, трудно было назвать человеческим. Наконец силы стали покидать демона. Он все реже отбивал атаки и, наконец, удачным ударом Сай пронзил сердце врага. Юноша вместе с противником повалился на пол, силы стремительно покидали его. Регенерация пыталась залечить повреждения, но глубокие раны были обширны, и оставалась только надежда на то, что от демона ему придет поток силы. Волна энергии накрыл сая, даруя чувство тепла и смывая боль. Из непередаваемого блаженства его выдернул звук шагов и голос неизвестного. «Старший демон. Очень неплохо, коллега. Интересное заклинание ты применил. Он прям весь растерзан. Очень похоже на действие заклинания пятого ранга Вер Клинков. Я прав?» Темноволосый маг в дорогой мантии с золотым тиснением смотрел с улыбкой на лежащего рядом с демоном Сая. Дождавшись усталого кивка, продолжил. «Ты весь в крови. Странно. Как ты еще дышишь?» — Хочешь совет? Тебе нужно уходить из города в ближайшее время. Вряд ли этот демон действовал сам по себе. Скорее всего, у него есть хозяин, это не комбион, потерю которых можно не заметить. Маг весь излучал добродушие участие если только не смотреть в его глаза. — У меня был уговор. Я не за твои советы проливал свою кровь. — Ах да, клятва, страшная сила. Я как раз пришел, чтобы решить это недоразумение. Понимаешь, ты сейчас не в той форме, когда нужно настаивать на доле. Я думаю, лучшим исходом будет, если ты посидишь в углу, пока тебе не станет лучше, а как придешь в себя, отправишься в таверну. Я даже бойца могу выделить. Щедрое предложение, как считаешь? Или мы будем решать по-плохому? Ухмыляясь, сказал маг. В этом городе трудно надеяться на поддержку и помощь. Но так просто кинуть на долю в добыче и выполнении своих обязательств после клятвы богини надо быть полным отморозком. — А как же клятва богини? — понемногу приходя в себя, сказал Сай, поднимаясь с пола. — Видишь ли, тут есть несколько нюансов. Вулкан не в на этой богини тут практически нет ее прихожан. Да и тот, с кем ты заключал клятву лежит с разорванным брюхом. Все, мне надоело тебя уговаривать. Пусть ты и сильно нам помог, но у меня кончается терпение. Маг зажег в руках заклинание волшебной стрелы. Сай усмехнулся. Этот жмот пожалел на его истерзанное тело даже заклинание большего круга. Использовав заклинание щита, он двинулся в сторону мага, на ходу активировав еще раз когти. С улыбкой, наблюдая за тем, как маг впустую потратил заклинание. «Мы же, коллеги, уверен, сможем договориться!» Маг пытался говорить одновременно, начать читать новое заклинание, как удар когтями разворотил всю голову и прервал его жизнь. Бандиты в ужасе смотрели на расправу над магом и переводили взгляд сдергающегося тела на дверь склада. Все в этом городе хотят его использовать по-своему. Что ж, он принял урок, теперь будет действовать, как им привычно. «Я могу сжечь вас всех и разворотить тела этими когтями, или мы договоримся?» Уверенный голос юноши с активированной способностью «Голос» заставил бандитов принять верное решение. «Договоримся, мак точно договоримся. Мы говорили колдуну, что надо, раз выполнять клятву, а он сказал нам, мол, не мешайте. Правда, я говорю». Самый смелый бандит обернулся к своим подельникам, ища поддержки. Смотря как усиленно кивают бандиты, Сайб практически поверил им. Тогда вы знакомы с договором. Нам нужна двадцатая часть доли, плюс трофея с мага и информация, где я могу найти необходимый кристалл. Мастер Сион Дергалин. Его все караванщики знают. Именно он заведует партиями кристаллов и накопителей в Верхнем Городе. С мага все забирай, а по складу тут считать надо. Вон сколько товаров. «Только я тебе так скажу. Жалко тебе маг. Понравился ты мне. Боссу легче нанять убийц, чем выплатить тебе долю». «Благодарю. Тогда я заберу то, что охраняли демоны. Вы не против?» «Нам такие проблемы не нужны. Боссу скажем, что в той части склада ничего не было». «Все-таки дипломатия — моя сильная сторона. Просто иногда ее нужно подкреплять мечом и магией», — подумал Сай. Верхний город на холмах поражал своим контрастом с долиной между ними. Красивая отделка домов с лепниной и каменными статуями. Опрятные стражники и прогуливающиеся горожане. Против деревянных халуп, шаек, воров и бандитов с постоянными потасовками. Вход в верхний город был платный и стоил золотой. Неподъемная цена для большинства жителей вулкана и струщоб нижнего города. Наконец, Сай увидел каменный особняк со статуями горгулей и массивной темной дверью. На стук вышел человек с ошейником раба в дорогой ливреи и поднял бровь в немом вопросе. «Мне нужен Сиондер Галин по личному делу». «Господин сейчас занят. Вам назначено?» «Если нет, то присылайте письмо, и он вам ответит, когда сможет принять». «Всего доброго». Слуга потянулся к двери. Сай зажег заклинание огненного шара в одной руке и достал золотую монету в другую, выразительно посмотрев на дворецкого. «Хорошо, я передам господину. Проходите в гостиную». Монета магически пропала в рукаве слуги. Внутри особняк был не менее прекрасен, чем и снаружи. Мебель из темного дерева, мягкие ковры, обшитые алой тканью стены — все говорило о богатстве хозяина. Пока Сай осматривал гостиную, вернулся слуга и позвал его за собой. Сай шел к одному из уважаемых людей этого города не с пустыми руками. Обильное количество трофеев от демона и мага, плюс прижатый к стенке гном давали уверенность в ходе переговоров. Маг обогатил Сая первой в его жизни книгой заклинаний, магической бижутерии и десятком золотых. А вот трофеи демона заставили задуматься. Кому он перешел дорогу? Сундук, который охраняли комбионы и демон, был заполнен десятком клинков первого уровня зачарования, под которыми лежала маленькая шкатулка. Открыв ее, Сай задержал дыхание от красивой игры искорок на драгоценных камнях. Гном он поднял с кровати, прислоненным к шее мечом и яростью в глазах. Пришлось огненным шаром в руке поджарить пятки, чтобы гном начал заливаться соловьем. По его словам, он долго боролся с собой, но рядом с негативной энергией плана жажда наживы подтачивала его изнутри. Сначала сдал его Ксану за рабыню-эльфийку, что вылилось в драку с наемниками. Потом бандитам за наводку в несколько золотых. И все это время он знал, кто продает в городе кристаллы и накопители. Сай с трудом сдерживал себя, чтобы не убить гнома. Но только такой прохиндей сможет доставить Мири домой. Поэтому все закончилось тем, что они решили многие вопросы с гномом к обоюдной пользе. Сай получает пять свитков четвертого круга, золото за продажу мечей, полную информацию о продавце кристаллов, и гном доставит Мири в торговые шатры. Алвину достанется только его жизнь. И он был очень рад этому. По крайней мере, широко улыбался. Просьба доставить в мире очень сильно удивила гнома. Оказывается, ее который год уже разыскивают родственники и даже дали ему золото на ее выкуп. Но хитрый гном не хотел расставаться с золотом и придумал выгодный обмен с Ксаном на языке жестов, используемый только торговцами. Сейчас Сай подходил к мастеру со шкатулкой и тяжелым мешочком золота, надеясь, что этого хватит для обмена. В просторном кабинете за столом сидел аристократ. Именно такими их представлял себе Сай. На темную мантию опускались такого же цвета с проседью волосы, хищный нос и выразительные глаза, казалось, всматривались в саму суть Сая. «Итак, молодой человек, вы искали встречи со мной. Не будем тратить наше время. Какое у вас дело?» «Мастер, мне нужен кристалл Лерона и три накопителя к нему. Мне сказали, в этом городе помочь сможете только вы». Немного склонив голову, сказал Сай. Неожиданный запрос. Этот кристалл давно никем не используется. Знания о его применении потеряны многие сотни лет назад с падением Эльфийской империи. «А чем ты сможешь заплатить за кристалл?» С усмешкой спросил Сион. Сайд достал из рюкзака мешок с золотом, развязал горловину и показал содержимое. В ответ услышал только смех мага. «Я давно не работаю за золото. Мне интересны услуги, материалы, редкие артефакты. Есть что-нибудь редкое? Если нет, то я не отдам тебе кристалл, который хранится у меня в единственном экземпляре». Сай не хотел доставать странную шкатулку, но редких артефактов, как и времени, выполнять поручение мастера у него не было. Все он резко перестал смеяться и даже привстал из-за стола, увидев содержимое шкатулки. «Откуда это у тебя? Ты вообще представляешь, что держишь в своем рюкзаке?» «Трофей? Можете просветить, если не трудно, что это? И какова ваша цена за камни?» Дракон скреб когтями из-за жадности, чувствуя редкость добычи, но кристалл нужен для выхода из каменного мешка. «За эти камни я могу сделать для тебя хорошего голема-защитника, выдать свитки высшего круга или меч второго уровня с дополнительным уроном стихиями. Я в большей степени коллекционер, чем продавец. Ты уверен, что тебе нужен древний эльфийский кристалл?» После того, как юноша помотал головой, маг вздохнул и продолжил. «Эти камни, после специального ритуала демонов, содержат мощнейшую энергию души и очень ценятся в изготовлении артефактов. Хорошо, я отдам тебе кристалл с накопителями, только после того, как ты расскажешь мне, для чего это нужно». Заметив тень недоверия на лице Сая, мастер вскинул руки. — Клянусь своей силой, никому не рассказывать об этом и не использовать тебе во вред. — Говори, я сгораю от любопытства. Над головой мага зажегся синий шар и пропал. Мой учитель — древняя магическая проекция на основе данного кристалла с накопителями. Требуется замена кристалла, поэтому мне нужен именно он. Сай с непроницаемым лицом рассказал правду мастеру. — Тьфу, мог придумать историю поинтереснее. «Магическая проекция!» «Ха, юноша, вы хоть знаете, что говорите!» но «Вы совершенно не владеете информацией про кристалл!» «Он напрямую может удерживать душу смертного в течение длительного времени!» «И поистине он был бы бесценным, обладаемым знанием, как пересадить душу в другое тело!» Недовольный Сион ушел в соседний кабинет и вернулся через несколько минут с большим кристаллом в окружении трех поменьше. «Когда тебя будут пытать демоны, на вопрос о шкатулке не впутывай, пожалуйста, меня. Хорошо?» Мастер встал, показывая рукой на выход. Кристалл соответствовал описанию магистра. Сай взял его в руки, поблагодарил мастера, поклонившись, и вышел на улицу. Осталось посетить храм Алой Леди и уговорить Мире присоединиться к каравану. Я не могу взять тебя с собой, мире Артефакт учителя выдернет лишь меня одного. А заклинанию ритуала телепорта я еще не обучен. Алвин мне сильно задолжал, так что не переживай. Доставит до родни в лучшем виде, — сказал Сай Эльфийке, улыбаясь и не переставая поглаживать ей спину. На смятой постели Мири жарко прижималась к Саю гибким телом. И он чувствовал, что скоро снова будет готов продолжить затянувшееся прощание. Она поцеловала юношу и выскользнула из кровати, грациозно надевая свои вещи. «Спасибо тебе, Сай, за все. Ты совсем молодой, совершенно ничего не знаешь о своем народе. Я чувствовала все твои эмоции как свои. Заботу, страсть и переживание. Я снова смогла поверить в себя и почувствовать силу магии. Блестящими глазами мире Сай готов был любоваться всегда». Сай достал заготовленный подарок из -за рюкзака. По пути из верхнего города он зашел в знакомую лавку к Тифлингу. Спросил о здоровье, не приключилась ли недавно беда в десятка его знакомых, и поинтересовался подарком для друида. Продавец понял намек правильно и предоставил достойный артефакт призыва за хорошую цену. «Этот браслет даст способность вызова зверя для помощи в бою и напомнит обо мне». Смотря вслед уходящему каравану, Сай все еще чувствовал тепло губ Мири. Эльфийская часть переживала от разлуки. А драконья с чувством глубокого удовлетворения рассталась с эльфийкой, к которой он начал привязываться. А в опасном городе иметь такую слабость непростительно. Потирая татуировку на плече в виде красного щита, он вспомнил про посещение алтаря богини. Крепкий жрец в красной рясе с капюшоном, как будто только его и ждал. Богиня предупреждала о твоем приходе. Видимо, ты сильно заинтересовал ее. Интерес Алой Леди к смертному — редкое явление. Но эльфы еще более редки в наших рядах. Вы тяготеете больше к своим богам. Но это не мое дело. Расскажи мне о богиней церкви. Сай колебался, принимать ли эту богиню. Но чем-то его зацепил голос, который он услышал при клятве. Стратегия, дипломатия, планирование и только потом война. Вот на каких догмах строится наше братство. Алая леди – любимая дочь Темруса. Она, как никто другой, помогает ему в божественных битвах. Спокойная, без ярости отца битв. Она не любит лишь предателей и клятву преступников. представители Алого Братства можно найти во многих мирах в роли воинов, командиров, военачальников и дипломатов. Спокойный голос жреца был очень странным явлением в этом городе. Если я захочу принять посвящение богине, что нужно будет делать? Ты маг, поэтому не сможешь стать ее жрецом или паладином, но можешь пройти посвящение Алой Леди и вступить в братство. Будешь получать помощь, помогать братьям и продвигаться в иерархии. Также мы всегда не против поделиться знаниями и подтянуть уровень командования и владения оружием. Магов среди нас очень мало, так что здесь ничем помочь не смогу» теперь он оруженосец следующий ранков иерархии рыцарь тогда на татуировке щита дополнительно появится меч правильно ли он поступил приняв посвящение алой леди покажет время когда караван скрылся вдалеке ца вернулся в таверну надо было уложить в рюкзак покупки и трофеи после чего спать практически в обнимку с ним идти заранее в болото у него не было никакого Желание.